Дети Локи Однажды, это было еще до того, как великаны начали войну с асами, бог огня Локи, странствуя по свету, забрел в Йотунхейм и прожил там три года у великанши Ангрбоды. За это время она родила ему трех детей. Девочку Хель, змею,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 Еще не успела вырасти. В ней было не более 50 шагов, однако из ее пасти уже сочился смертельный яд, а ее холодные светло-зеленые глаза сверкали беспощадной злобой. По сравнению с обеими сестрами, их младший брат, волчонок Фенрир казался совсем безобидным. Ростом с обычного взрослого волка веселый и ласковый, он понравился богам, которые не нашли в нем ничего опасного для себя.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 Я согласна, сказала Хель, наклоняя голову. Ты, Юрмунганд, продолжал Один, будешь жить на дне мирового моря. Там для тебя найдется довольно место и пищи. Я согласна, прошипела Юрмунгант, сворачиваясь кольцом и глядя на богов жестким немигающим взглядом. А ты, Фенерир! промолвил Один, обращаясь к волчонку.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 Там она все росла и росла так, что наконец опоясала кольцом всю землю и положила голову на собственный хвост. С этого дня ее перестали называть Йормунганд, а прозвали Змея Митгард, что означает «Мировая Змея». Финрир целый год жил в Асгарде, но и он с каждым часом становился все больше и больше, и вскоре из игривого волчонка превратился в такое чудовище, что уже никто из богов, кроме бога войны Тюра,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 Гордо заявил Фенрир, снова ложась на свое место. «Да-да, Фенрир, ты достоин жить среди нас!» Переглядываясь между собой, отвечали испуганные асы и поспешили уйти, чтобы начать делать вторую цепь. На этот раз они работали целых три месяца, и выкованная ими цепь Дромми оказалась в три раза толще, чем Лединг. Но «Ну, уж ее-то Фенриру не разорвать!» Говорили они друг другу, весело неся Дромми волчонку. Однако, когда он встал, чтобы их приветствовать, и они заметили, что его спина уже возвышается над гребнем крыши Вальгаллы, веселость богов сразу прошла. Увидев Дромми, Инрир оглядел ее так же внимательно, как перед этим Лединг. «Ваша новая цепь намного толще старой», — сказал он. «Но и мои силы прибавились, и я с удовольствием их испробую». И он подставил богам свою шею. Асы надели на нее цепь, и едва волчонок повернул голову, как цепь лопнула и упала на землю. Пораженные ужасом боги снова собрались на совет. «Нам незачем делать третью цепь», — говорили они. «Все равно, пока мы ее скуем, Фенрир вырастет еще больше и разорвет ее так же, как и две первых». «Хорошо, тогда обратимся за помощью к гномам».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 Борот женщин, слюны птиц, голоса рыб и сухожилий медведей. И я думаю, что такую цепь не разорвет даже Финрир. Так и случилось, что спустя еще два месяца Скюрмир принес богам цепь Глейпнир, сделанную по совету старейшего из гномов. А кошачьи шаги стали с тех пор бесшумными. У женщин нет бород, у гор корней, у птиц слюны –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 и скрижища зубами бросился на остальных асов. Навстречу ему выступил Хеймдаль и воткнул в его пасть меч с двумя клинками. Концы этих клинков вонзились в верхнюю и нижнюю челюсти волчонка, и тот, не в силах их закрыть, завыл от боли и злобы. Пока одни из богов перевязывали рану Тюру, другие во главе с Одином взяли скалу,